Многие из вас уже думают, ты чушь, развелось же этих зеленых. Я лучше спортивную страницу почитаю, однако я вовсе не собираюсь повторять здесь доводы защитников окружающей среды. В конце концов, мы их и так уже знаем, в том-то все и дело. Как нам описать безумие нашего биологического вида? Настолько полное и всеохватное, что оно уже никакое не безумие, а норма. Возьмите самое безумное, что сможете вообразить. Взбейте его до состояния полной ума-нелепости. Психопатически промаринуйте. В маниакальной бессмыслице поместите булькающий бедлам буйного помешательства и подогрейте на неуравновешенном огне ошалелого бреда. Слить, дать настояться и подавать как раздел закона об охране психического здоровья. «Нет». И это недостаточно сильно. Даже внешние симптомы и те не описаны. Безумен как человек? Возможно, однако, нам следует быть более честными, ведь мы же знаем, как воспринимается нами наш мир. А что мы в связи с этим предпринимаем? Говорим о нем, как я сейчас, вот и все. Новый показатель безумия должен быть персональным. Безумен как я. Это следует внести в Оксфордский словарь сравнений отдельной статьей. Молодой, нешаблонно мысливший мистер Кершоу счел бы это употребление лишенным конкретики и поэтической силы, однако обвинить его в неточности не смог бы. И я получил бы четверку с плюсом, в скобках минус и знак вопроса. Видимость реальности. Мы способны видеть лишь то, что хотим увидеть. Это широко известная и хорошо документированная истина. Те, кто не питает приязни к мотивам и устремлениям политиков левого толка, взглянув в лицо, ну, скажем, Денниса Скиннера или Артура Скарджелла, увидят одни лишь голодные амбиции и буйное помешательство. Люди, которые придерживаются противоположных воззрений, не понимают, как можно, окинув взглядом, Тэббита или Тэтчер, не различить в их чертах невменяемость как следствие мании величия и слепое полоумие. Наш предположительно бесстрастный и непредвзятый здравый смысл питается предрассудками и незатейливыми представлениями. Довольно было всего лишь взглянуть им в глаза. Без повторяем мы об Энахе Пауэлле и Тони Бенне. Но ведь... Как весьма мудро заметил король Дункан, мы, люди, читать по лицам мысли не умеем. Шекспир. Макбет. В прошлом году выступавшая в программе диски необитаемого острова леди Мосли получила возможность с задышливым восторгом девочки-хиппи распространяться о синеве, гляделок, украшавших физиономию Гитлера, и, разумеется, она была совершенно права. Глаза у Гитлера и были синими, да еще какими синими. Нам хотелось бы думать, что они были пустыми и безжалостными, как солнце, свирепыми, бессердечными и дьяволическими, однако жизнь устроена далеко не так просто. Можно ли утверждать, что в облике Швейцера святости больше, чем в облике Гриппина врач-американец, живший в Англии и повешенный в 1910-м за убийство своей жены. И если мы покажем две фотографии...